Глава 33. Врагу не сдаётся. Успех – это когда ты не оправдал надежды врагов. Ведущий винчхоу Фарватер, условно названный Flying Fish Channel, Канал летучей рыбы очень узок, извилист и труден для прохождения судов даже в дневное время. Отсутствие навигационных огней, возможность артиллерийского обстрела и минирование подходов делали прохождение флота вторжений чрезвычайно опасной операцией. «Фарватер был настолько узок, что в случае потопления одного из кораблей при походе к Инчхоу впереди идущие суда могли оказаться в ловушке, особенно при малой воде», – писали американцы – после войны в Корее в 1950 году. Однако, как точка вторжения, Чемульпо был хорош лишь потому, что других просто не имелось. На сотни миль вдоль побережья отсутствовали бухты, удобные для высадки десанта. Понимали это в 1950 году и американцы. Понимал в 1904 году и адмирал Сатакити Урио. После соединения крейсера Чиода с эскадрой острова Байкер японский адмирал отдал приказ на немедленное выдвижение в Чемульпо. В 12.30 эскадра неторопливо вползла в бухту Ансан, откуда японской эскадре открылось феерическое зрелище. Чемульпо горел. Над портом поднимался и рассеивался вокруг огромный султан черного дыма. Казалось, что при портовом городе проснулся вулкан, и даже в бухте, в 12 милях от порта, воздух казался насыщенным пеплом и серой. Потом полоска земли содрогнулась, разнесся грохот взрыва, в воздух над портом взлетел грязными клубами с языками пламени еще один столб дыма. Что пожары и взрывы происходят именно в порту, было видно уже невооруженным глазом. Судя по дымам и грохоту, масштаб разрушений был настолько солидный, что если не поспешить, то высаживать десант будет просто некуда. Следовало на всех порах спешить спасать уже сам порт, как единственную на 500 миль вокруг, удобную базу для высадки отправив вперед миноносную кавалерию урию приказал продолжить движение чода и Такачихо, выйдя вперед образовали дозор за ними в кильваторной колонии во главе транспортов следовал крейсер ам в 16.30, когда эскадра втянулась в самую узкую часть фарватора острова Идольми, из пеклочему льпо отчаянно коптя небо, показались удирающие миноносцы преследуемый крейсером варя за кормой которого маячила канонерская лодка «Кореец». Адмирал Уриус досады заметил, как над баком русского корабля поднялось пороховое облако, раздался слитный грохот носовых орудий крейсера и вокруг концевого миноносца заплясали всплески 152 миллиметровых снарядов. Несчастный кораблик сразу зарылся носом в волну и плотно окутался паром. Чиода и Токачиха открыли ответный огонь, однако русские комендоры, пристрелявшись, продолжали залпами уничтожать восьмой миноносный отряд, уменьшив его поголовье еще на одну единицу и загнав их, в конце концов, за остров. Ситуация складывалась пренеприятнейшая. Имея шесть крейсеров против одного, Урию не мог задействовать в бою даже половину, чтобы выбить эту затычку и прорваться к причалам. Узкий фарватер не позволял охватить русские корабли ни справа, ни слева. Оставалось максимально усилить обстрел в надежде, что нервы русских моряков не выдержат столь мощного огня. Обстрел действительно выглядел впечатляюще. Варяг был буквально окутан дымом разрывов от японских снарядов. Правда, они не пробивали броню, да и не были на это рассчитаны. Но от взрывов Шимозы бортовые броневые плиты должны были срываться с броневых болтов, а в корпусе корабля возникать течь. На броне загорелась краска, горел такелаж. В небронированных отсеках горело все, что могло гореть. Одним словом, шимоза взрывалась чрезвычайно эффектно, но варяг подставлял под японский обстрел свой лоб, обложенный мешками с песком по самую крышу боевой рубки. И в этой нехитрой защите тонул, как в масле, весь фугасный эффект смертельной взрывчатки. Песок исправно поглощал не только ударную волну, но и мириады осколков, щедро рассыпаемых по палубе гасил возникающие очаги возгорания, хоть и поднимал при этом густую, непроглядную пыль. Ниже этой горы песка висели противоминные сети, вынутые из воды и собранные в юбку перед самым форштевнем, которые также прекрасно ловили на себя японские фугасы, не давая им долетать до корпуса корабля. Совсем другая картинка наблюдалась на японских крейсерах. Русские бронебойные снаряды, которыми отвечал варяг из четырех носовых орудий, никакого видимого внешнего эффекта не производили. Иногда они даже вообще не взрывались. Но при попадании в корпус или надстройки проламывали обшивку и летели далее, пробивая переборки и калеча внутренности корабля. Когда снаряд влетает спереди в корпус, на его пути гарантированно оказывается какой-нибудь силовой кабель, паропровод, элеватор для подачи снарядов или, не дай бог, артиллерийский погреб. Первым не повезло крейсеру «Чиода». Единственная труба которого оказалась идеальным ориентиром для пристрелки. Теперь через многочисленные пробойны в трубе черный угольный дым буквально застилал палубу крейсера, проникая в помещение и мешая дышать. Но главную неприятность принес снаряд, угодивший в стопор якорной цепи, повредивший брашпиль, из-за чего произошла непроизвольная отдача одного из якорей. С грохотом уходя под воду, якорная цепь по инерции ползла по дну вслед за крейсером, пока якорь не забрал грунт. Крейсер клюнул носом и стал заваливаться на борт, разворачиваясь поперек фарватера, после чего цепь лопнула, заново обретший свободу крейсер выпрямился и в соответствии с новым направлением рванулся к правой кромке фарватера, наехал на каменную банку и снова завалился на борт, на этот раз окончательно крейсер токочиха идя у позади чьода заметил внезапно вильнувшую корму переднего мотелота в попытке избежать столкновения круто заложил руль на противоположный борт и закономерно наскочил на камне на противоположной кромке фарватора теперь адмирал урию мог визуально оценить ширину фарватора которую подобно буям обозначали крейсераева э а на них самым малым ходом накатывал ненавистный русский корабль интенсивно расстреливая неподвижных Чиоду и Токачиха, задействовав все 12 орудий главного калибра. Из-за его кормы высовывалась то слева, то справа от крейсера, старательно долбила своими 203-мм калибром канонерская лодка, добавляя грусти оказавшимся в незавидной ситуации японцам. Казавшаяся простым в виду абсолютного превосходства обеспечения десантов Чимульпо принимала совершенно неожиданный оборот немыслимое еще час назад невыполнение приказа вдруг обрело осязаемые черты, а развитое воображение адмирала услужливо дорисовало сцену его личного позора, венчающегося обрядом сипуку. Урию оглянулся на свои корабли. Далеко. Слишком далеко. На Нива, Нейтака и Акасси, стоящие за транспортами, не смогут протиснуться мимо них в узком фарватере и поддержать огнем и маневром. Спрятавшиеся за островом и отдольми миноносцы тоже не помощники. Они не успеют даже нос высунуть, как будут сметены бортовыми залпами русского крейсера. Выходит, сейчас между беззащитными проходами с десантом и варягом остался только один его флагман – а Осама. Заметили это и на варяге. Форштевень крейсера украсился белым бурном, а бы дыма из всех четырех труб наклонились назад, а затем превратились в темную пелену, остающуюся далеко за кормой. Адмирал Урио не видел механиков варяга, но знал, что они сейчас зажимают предохранительные клапаны, используя возможность еще увеличить давление в котлах и развить максимальную скорость крейсера. Душа адмирала, как ни странно, стала легко и свободно Больше не было нужды мучиться вопросом, что делать. Жизнь неожиданно упростилась и уместилась в стремительно тающее пространство между его флагманом и набирающим ход русским крейсером. Машинам полный вперед, держаться левее центра фарватера, орудие левого борта к бою. Два крейсера, как два хищных зверя, присев на волнах, стремительно накатывали друг на друга. Более легкий варяг, 6000 тонн водоизмещения демонстрировал желание разойтись на контркурсах с более тяжелым осама 9000 тонн и, как в курятник ворвался в строй транспортов. Понимая это, адмирал Урио принял единственное решение, гарантирующее сохранность десанта. Подождав, когда дистанция сократится до десяти кабельтовых, он последовательно скомандовал «стоп машины», «право руля», «полный назад», «стоп машины», в результате чего, Осам развернулся поперек фарватера, практически полностью перегородил его и лишил варяг даже теоретической возможности пробиться к транспортам. Два залпа прогремели одновременно. Один проломил борт Осамы в нескольких местах, другой превратил в решето нос варяга. Русский крейсер зарылся в волну, теряя ход, но по инерции дополз до японского крейсера и ударил его шпироном в израненный борт. Скрежет раздираемого металла Грохот сорвавшихся с фундамента механизмов Рев пара вырывающегося Из порванных паропроводов Сцепившись в смертельной схватке Боевые корабли Медленно погружались в Желтое море Как смертельно уставшие Но выполнившие свой долг солдаты Воздев к небу как руки Стволы орудий Корабли из последних сил Держались на плаву Давая возможность спастись людям Кораблям за себя не было стыдно Они сделали все, что было в их силах. Их работа окончена. Чего не скажешь о людях, для которых эта война только начиналась.